Иногда глубокой ночью, при свете полной луны, я сажусь в глухом лесу на согнувшийся сук, чтобы дать немножко отдыха израненным ногам, а потом перед рассветом забываюсь томительным полусном: "Ах, Вильгельм, пойми, что одинокая келья, волосиница и вериги были бы теперь блаженством для моей души. Прощай! Я не вижу иного конца этим терзаниям, кроме